Мир гибнет. Гибнет нора. Она скоро сойдёт с ума. Машинально, по привычке, я надел наушники радио. Говорил комментаторн. Нет музыки, нет весёлых песен. Беспрерывная информация о земле, которая задыхается. У нас правда не так, как за рубежом.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 «Вам, товарищи, непонятно это обращение, но скоро вы все узнаете о ноздре Айто-Йона и вздохнете, в буквальном смысле слова, вздохнете с облегчением». Первый вздохнул с облегчением я. Ноздря Айто-Йона. «Есть». Это были условные слова, которые я просил мне сообщить по радио в том случае, если николи удастся передать письмо моему заместителю Ширяеву. А Ширяев должен был передать мой доклад в Москву. Итак, Никола жив, и правительство знает всё о подземном городке мистера Бейли. Я быстро оделся и побежал на площадку. Нора ещё не было. Небо пело огнями. И мне казалось, что эта песнь была уже не такая холодная, чуждая земле. Мне самому захотелось петь, кричать. И я вдруг запел. Впервые за долгое время моего заключения. За благом вслед идут печали. Печаль же радость и залог.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 Я вдруг схватил её, поднял на воздух и закружил по площадке. Сумасшедший! Пустите меня и расскажите, в чём дело. О, слушайте, всё прекрасно. Я получил весть по радио. Никола жив. Он отнёс моё письмо по назначению. Мы должны ждать скорого наступления событий. Пленённый воздух скоро будет освобождён, и мы с вами скоро взлетим на воздух.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 Я уже мог безошибочно читать все оттенки выражения этого лица. Она опять думала об отце. Его поведение всё ещё оставалось для неё мрачной загадкой. Потом мысли Норы приняли другое направление. Вам пока не надо отправляться в опасные путешествия, сказала она. Это хорошо. Но вообще радоваться нам ещё преждевременно.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 И это для меня оставалось тайной. Мне удалось столько узнать, что население городка не превышает 500 человек. Меня сначала удивляло такое небольшое количество рабочих и служащих. Но у мистера Бейли всё было механизировано и рационализировано до последней возможности. 500 человек против целой армии ничтожная горсточка.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 Должно было пройти ещё несколько дней, прежде чем аэропланы зареют над нашими головами, неся нам смерть, но человечеству освобождение. Смотрите, как будто у ородии появились люди, сказала в один из этих томительных вечеров Нора. Я посмотрел на тёмные люки и увидел движущиеся тени.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 Уши наши уловили едва заметный рокот моторов. Летят. В волнении сказала Нора. Да. Тихо ответил я, слия за тем, как далеко на западе маленькие стрекозы превращались в ласточек. Ласточки в соколов. Всё ближе, ближе. 1 2 3 4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 Аэропланы уже настолько приблизились, что при ярком свете прожекторов я мог различить красные звёзды на нижней стороне крыльев. Странно, сказала Нора. У места баили должны быть дымобойные пушки, а аэропланы уже на расстоянии выстрела. Почему же городок молчит? Вам хочется скорее видеть подстреленными этих птиц? шутя спросил я.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 и увидел, как по белой поверхности снега вздымается снежная пыль. И только-то я готов был улыбнуться. Но что это? Снег как будто закипел в месте падения бомб. Поднялись огромные клубы пара, и вдруг со страшным ревом, свистом, глумом от земли поднялись смерчи.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 Потом она тяжело вздохнула. В её словах была знакомая безнадёжность. Сродно бороться с мистером Бейли. Вот результат. Это не конец. Это начало. Сказал я, но, признаюсь, в эту минуту сомнение в успехе ползало в моей мысли. Посмотрим, что будет дальше. Дальше нечего смотреть.